Манифестация Ци. Ли Цзэ был доволен своими достижениями. Он успешно освоил основные культивационные техники и научился практиковать инэдию. Духовные силы его возросли, и он обрел то, что называется аурой богов. Первое время он забавлялся тем, что жонглировал Ци как ребенок мячиками, но небесные мудрецы ни слова в укор ему не сказали. Все вознесшиеся сначала сущие дети. Они уже привыкли. После Ли Цзэ научился манифестировать ци, сгущая ее в едва ли неосязаемые предметы, и Сань Жэнь научил его технике воздвижения стяга. Все боги, хоть как-то связанные с войной, должны были уметь представлять или манифестировать себя на поле боя. Выглядело это как сотканные из ци воздушный змей определенной формы, который взвивался над головой бога. К примеру, это мог быть тигр в доспехах или гигантская секира. Другие более миролюбивые боги тоже владели этой техникой, но применяли редко. Воздвижение стяга не требовало особой сосредоточенности, наоборот, нужно было максимально расслабиться, очистить разум и позволить Ци вырваться наружу и обрести форму. Лидзе закрыл глаза, чтобы ничего его не отвлекало, сложил пальцы рук в соответствующие мудры и позволил Ци течь, как ей заблагорассудится. Всплеск, устремленный вовне, он почувствовал, и тут же раздалось удивленное восклицание небесных мудрецов. «Какая необычная форма!» — протянул Саньжень. Лидзе открыл глаза и запрокинул голову. Ци манифестировалась в довольно чёткий силуэт змеи, закованной в броню. На голове змеи был шлем с развивающимся плюмажем. Из 13 нитей ци в глазах вместо зрачков поблескивали белые зигзаги молний. Тринадцать нитей ци символизирует тринадцать богов войны пробормотался Жэнь. «Броня вполне объяснима. В манифестации ци богов войны непременно присутствуют доспехи или оружие. Молния указывает на благословение небес. Но почему именно змея?» «Я ожидал, что это будет меч», — заметил Жэнь. «Предыдущий Джаншэнь манифестировал ци в меч, как и все боги войны до него. И я полагал, что меч — непременный атрибут воздвижения стяга всех Джаншэней». Лидзе смутился. Вероятно, до конца очистить разум он не смог, потому Ци отреагировала на его сокровенные мысли и воплотилась в змею. А может, природа его Ци изначально была такой потому, что в смертной жизни он попробовал кровь змеиного демона? Но в любом случае это змеиное воплощение Ци ему понравилось, и он с трудом скрыл довольную улыбку. «А на небесах недолюбливают змей?» — спросил Лидзе серьезно. Я уже слышал, что здесь о них пренебрежительно отзываются». «Это все из-за змеиного бога», — поморщившись, сказал Сань «Пренеприятная личность была». «Была?» — переспросил Лидзе. «Его шкура растянута над малыми небесными вратами небесного дворца». Сыжень притворился, что сплюнул в сторону, показывая, насколько неприятна эта тема для разговора. «Он нарушил изначальное Дао. Когда он спускался в мир смертных, то едва не погиб» попав в снежную бурю, и его спас человек, который отогрел его у себя за пазухой. Но змеиный бог вместо благодарности ужалил его, и тот человек умер. Тех, кто платит за добро черной неблагодарностью, полагается сурово наказывать. С него содрали кожу и вышвырнули обратно в мир смертных, где он превратился в тысячи слизней, самых презираемых и ненавидимых людьми созданий, потому что слизни портят посевы. Он вечно будет пытаться собраться воедино, но никогда не соберется, потому что люди убивают слизней, когда их встречают. Таково его наказание». Лидзе содрогнулся. В детстве он и сам убивал слизней, заползших на грядке. Неужели они были частью наказанного змеиного бога? Теперь на небесах другой земной бог. Но от дурной репутации сложно избавиться, тем более что новым змеиным богом стала песчаная гадюка, а не ядовиты. Конечно, он заявил, что вырвал себе ядовитые зубы, но кто рискнет проверять? «Вам нравятся змеи, генерал Ли?» — спросил Сыжень. Лидзе называли Джаншенем, или богом войны, и генералом Ли, поскольку боги войны возглавляли небесные войска. Но Сыжень произносил это «генерал Ли» таким тоном и с таким значением, что ни у кого не оставалось сомнений, что это именно генерал Ли, а не генерал Ли. лидзы хорошенько подумал, прежде чем ответить. Я считаю, что змеи бывают разные, совсем как люди. Некогда я спас виноградную змею, она никому не причиняла вреда. В пустыне я встречал гадюк, но они меня не жалили, а спешили скрыться. Но я сражался с гигантской змеей, которая убила много людей в моем царстве. Эту я бы убил, если бы смог, но ей удалось ускользнуть. Если это хорошие змеи, я не испытываю к ним отвращения и даже считаю их красивыми. Но злых змей, которые творят зло, я бы убил без колебаний. Поэтому считаю, что прошлый змеиный бог был наказан по справедливости». «Это не объясняет манифестации вашей цы», — Пробормотал Жень себе под нос. Лидзе покраснел и опять-таки хорошенько подумал, прежде чем продолжить. «У меня была ручная змея, очень похожая на ту, во что превратилась моя цы. Быть может, поэтому...» «Да виноградная змея, которую вы спасли, Джан Шэнь, проницательно спросил Сань Жэнь, не совсем понимая, почему Лидзе смущается, говоря об этом. Конечно, далеко не каждый станет держать питомца-змею, но не всем же любить котиков и кроликов. Некоторые даже скалопендр заводили, так что на их фоне увлечение Ли Цзэ змеями выглядело безобидным. Правда, в списке жизни Лидзе ничего не было сказано не о питомце-змее, Не о его увлечении ползучими гадами. Сань Жень подумал, что списки составляются очень небрежно и стоит подать жалобу в небесную канцелярию. «Хм, да», — кивком подтвердил Лидзе, но покраснел еще больше. «Однако же», — сказал Сыжень, продолжая разглядывать змеюцы, «какой детально проработанный образ! На доспехах даже различима гравировка, а у змеи можно пересчитать все чешуйки». «С такой точностью управлять сын может лишь почтенный». «Или черепаший бог», — добавил Санжень, поморщившись, как будто упомянул не черепаху, а скунса. «Его водяные черепахи доставили нам немало хлопот». «Да уж», — непередаваемым тоном сказал Сыжень. Лидзе не мог припомнить, чтобы среди представленных ему богов была черепаха. Он спросил об этом у небесных мудрецов, и те ответили, что черепашьему ему богу не сидится в небесном дворце. Он вечно где-то слоняется и нередко пропадает на целые тысячелетия. Ну, с его-то черепашьей скоростью это простительно, заметил Сыжань. Пока доползет Санжин с сомнением покачал головой. Уж кому, кому о черепаш ему Богу доверять нельзя? Хитрый и злопамятный, как и все черепахи, да еще и со скверным характером, сущие наказания не Бог, но пользуется благосклонностью почтенного и его лучший друг поэтому ему все сходит с рук, а вернее скатывается с панциря». Лидзе подумал, что ему хотелось бы познакомиться с этим черепашьим богом. «Почтенный будет доволен, когда мы ему доложим о вашей манифестации ци, генерал Ли», довольно кивнул Сыжань. «По-настоящему сильные боги на небесах — большая редкость». Лидзе подумал, что, вероятно, сейчас самое подходящее время обратиться к небесному императору с просьбой разыскать лань. Почтенный доволен его достижениями. Расположение духа у него должно быть хорошее. В это время к ним подошел какой-то небесный чиновник. Сложил кулаки, кланяясь и сказал. «Почтенный приглашает вас к себе». Лидзе встрепенулся. Не успел он подумать об этом, как шанс уже представился. «Меня?» — с волнением переспросил он. «Всех вас!» — возразил небесный чиновник и со вздохом добавил. «Плохо дело» мы чем то прогневали почтенного испуганно спросил сыжень небесный чиновник покачал головой и сказал нет все гораздо хуже и что может быть хуже гнева почтенного удивился сан -Жень. война